Паук пошевелил жвалами и приблизился. Оказывается, это довольно страшное зрелище, когда паук идет к тебе и шевелит серпами челюстей, с которых капает зеленоватая слюна. Просто в обыденной жизни люди этого не видят, ибо слишком велика разница в размерах. А был бы тот паук величиной, например, с собаку или с крупную овцу, это увидал бы каждый. Увидал и испугался. До якоты, до одури, до мокрых штанов. может, даже до смерти. Этот паук как раз таким и был. Травник проглотил слюну, переменил стойку, отступил назад. Рукоять меча скользила от пота. Не отрывая взгляда от противника, жуга вытера штаны сперва одну ладонь, потом другую, перехватил меч поудобнее и стал ждать. Когтистые мохнатые ноги царапнули пол. В движении этом не было ни злобы, ни агрессии, Лишь воля и сноровка опытного хищника. Очень опытного. Черные бусинки глаз смотрели на добычу, и в каждом при желании травник мог разглядеть свое отражение. Желания, правда, не было. Коричнево-серая в белесых крапинах шкура твари оставалась неподвижной. Жуга все время задавался вопросом, как паук дышит, если ни брюшко, ни грудь, ни голова почти не движутся. «Яд и пламя. Нельзя отвлекаться». Но разве он виноват, что даже в такую минуту любопытство испытателя в нем берет вверх над рефлексами бойца? Меч, принесенный Телли, был тяжеловат. Жуга к такому не привык, но выбирать не приходилось. Паук тем временем шагнул туда-сюда, подался в бок и вдруг, на первый взгляд, расслабленно, на деле быстро-быстро ринулся в атаку. скинул передние ноги, ударил, промахнулся и вхолостую щелкнул жвалами. Травник стиснул зубы, затанцевал, оберегая ноги и заработал мечом. Места для отступления не было. Они и так играли в кошки-мышки больше десяти минут. Сначала он заманивал чудовище туда, где на восьми ногах было не развернуться. Потом паук воспользовался этим и сам оттеснил человека в угол. Теперь брала свою усталость. Панцирь на паучьих лапах очень прочный. Лезвие скользило и вреда не причиняло, но жуга сумел отбить атаку и получил некоторый простор для маневра. Паук развернулся, словно на шарнирах, зашипел и снова двинулся вперед. Чем же он шипит? Или это задние лапы волочатся по полу? Аристотель писал, что у паука нет сердца как такового, а есть лишь несколько сердечных сумок, из коих одна главная – а несколько второстепенные, и расположены они не как у человека или зверя в левой стороне груди, а на спине, вернее сверху, под брюшком, там, где обыкновенный крестовик несет свой крест. Впрочем, тот же Аристотель написал, что у мухи восемь ног, и большинство ученых мужей до сих пор не подвергают это утверждение сомнению. Хотя любой мальчишка, который умеет считать «Я ты пламя», лапы ударили, Травник едва успел вернуться. в любом случае поздно гадать, прав великий грек или не прав, выбора не остается. К тому же в прошлые разы этот прием вполне срабатывал, хотя у травника ни разу не было возможности проверить, в сердце он попал или не в сердце. Яд и пламя. Но почему эльфы так ненавидели пауков? Финт, вольт, удар опять удар, отбивка, выпад, два шага вперед. Рискованно, но по-другому не получится. Во всяком случае, пока не получалось. Черные челюсти клацнули в двух дюймах от лодыжки травника. Жуга подпрыгнул, закрутил мечом, ударил вниз и чуть вперед, отчасти чтобы удержать равновесие, отчасти надеясь зацепить противнику глаза. Сработало. Меч самым кончиком царапнул черную лаковую бусину, Паук сдал влево и зашарил лапами, на краткое мгновение потеряв врага из виду. Этого хватило, чтобы запрыгнуть ему на спину, перехватить меч и два раза вонзить его в узор на брюшке. Оба раза глубоко, как только позволили клинок и рукоять, иначе не достанет. Паук задергался, загорцевал, внезапно развернулся и припустил вдоль стен, отчаянно работая лапами. Разрезы закипели белым. Преодолевая отвращение, Жуга вонзил меч в третий раз, оставил его в ране и обеими руками вцепился в основание паучьих задних ног. Сейчас главным было просто удержаться, не попасть под эти ядовитые серпы каких-то полминуты. Может быть, минуту или две. Вскоре все было кончено. Травник разжал сведенные судорогой пальцы, слез с усилием, выдернул меч и на всякий случай отступил. Голова была пустой и тяжелой. Как всегда, остался только слабый интерес. Что было бы, случись ему не победить, а проиграть? Руки подрагивали, болели плечи и колено. Травник грустно усмехнулся. «Сдаю». Некоторое время мертвая туша паука лежала неподвижно, подобрав суставчатые ноги и бессмысленно таращась в потолок глазами и глазками. Потом воздух вокруг нее задвигался, как в жаркий день над раскаленным камнем. Поддернулся неровной рябью, тело начало бледнеть и вдруг исчезло, испарилось. Жуга невольно моргнул, глаз всякий раз не успевал поймать мгновение, когда поверженный противник растворялся в воздухе, и веки дергались непроизвольно, словно где-то рядом молот кузнеца ударял в наковальню. Вот только что на полу лежало растопыренное тело. Миг, и его уже нет. Только слизь за зубринки на лезвии долгие, глубокие царапины в полу, до да тело ноет ну, от ушибов и усталости. А еще через мгновение мерцание стен погасло, и в от травника стене возник дверной проем. Комната вновь стала тем, чем была. Большим, несимметричным залом с пятью углами разных величин, со стенами необработанного дерева, с единственным входом и выходом, вот этим самым. Тренировка закончилась. В первый раз, случайно забредя сюда, Жуга не обнаружил ничего особенного. Комната как комната, не хуже других, разве что без окон. Чулан, кладовка, может быть, тайник и только. Однако в соседнем помещении обнаружилась ванна, или, правильнее сказать, небольшой деревянный бассейн с проточной водой – Это была полезная находка, и Жуга облюбовал сей уголок для утренней разминки. А когда Тил, как обещал, принес ему оружие, заявился сюда с мечом. Просто так заявился, без всякой задней мысли. И началось. Сперва он не понял, что произошло, когда выход из комнаты исчез, а стены засветились ярче. На старой заставе эльфов все время происходило что-нибудь этакое. Но тут из ниоткуда вдруг возник зверь, То ли волк, то ли собака, непонятно, но что-то похожее. Возник, и изготовился к броску, и думать стало некогда. Лишь когда бой завершился, и поверженный враг исчез, не оставив следа, жуга смекнул, что это неспроста. Тот день и половину ночи травник провел в мыслях о произошедшем, на всякий случай уйдя в самые дальние покои, даже заснул с мечом в обнимку. А на следующий заявился опять. Так и повелось с тех пор. Раз или два в неделю травник приходил сюда, чтобы затеять очередную схватку с призрачным противником, который был и в то же время как бы не был. Оставалось загадкой, плодил замок этих тварей из себя или из воздуха, или приносил откуда-то извне, но в любом случае здесь действовала древняя и сильная магия. За неполный месяц Жуге пришлось сразиться в этой комнате с самыми странными тварями, каких он только видел, но чаще всего почему-то попадались эти гигантские пауки. Травник скосил глаза на меч, на клинке которого медленно таяла белесая слизь, и поморщился. Но почему эльфы так ненавидели пауков? Он прошел в круглую комнату с бассейном, в которой непрерывно стекала прозрачная струйка воды — Морщась, стянул себе мокрую от пота рубашку, скомкал и бросил на пол. Рубашка была черной. Не от грязи, а так. Пару мгновений жуга с неудовольствием смотрел на нее, но выбирать не приходилось. По странной прихоти все вещи, которые Телли для него принес, были черными. Ага, меньше пачкаются, дурак. Меч-травник прислонил к стене и некоторое время стоял, глядя на свое отражение в воде. Отражение смотрело куда-то в сторону. Тянулись дни, недели, месяцы. Старый замок существовал сам по себе и сам в себе, отдельно от любого мира. Там, снаружи, в Срединном мире могло происходить все, что угодно. Войны, наводнения, землетрясения, чума, мор, засуха. Набеги викингов, татар, все континенты могли уйти под воду. Здесь шла своя жизнь. Если это можно назвать жизнью, Кулак разбил отражение, ледяная вода пошла рябью. Успокоиться ей не дали. Травник вымылся до пояса, подумал и отказался от намерения окунуться полностью. Разогретые мышцы могло свести судорогой. Он вытерся рубашкой, пригладил волосы и обернулся. И лишь теперь увидел, что он опять не один. Белый, словно сотканный из лунного тумана зверь, выступил из утреннего сумрака и остановился — Витой блестящий рог качнулся в приветствии, снова поднялся, воцарилась тишина, нарушаемая шумом льющейся воды. «Разминаешься?» «Хорошо еще, что ты не додумался явиться мне туда», — проворчал травник, мотнув головой в сторону бойцовской комнаты. Насмешливое фырканье в ответ и снова голос в голове. «Думаешь, сумел бы меня одолеть?» «Как знать, как знать!» «Здравствуй, высокий!» «Привет и тебе, лис. Может, опустишь меч?» Травник покосился на свою руку и с удивлением обнаружил, что и впрямь сжимает меч. Когда он успел его схватить, память хранила на этот счет молчание. Единорог тем временем приблизился, нагнулся, обдавая травника холодным, стынущим дыханием, заглянул в глаза, движимый непонятной заботой, тронул губами раны и ушибы. потом наклонил голову и потянулся вперед своим волшебным рогом. Не делая движений, травник терпеливо ждал, а когда боль исчезла, вместе с синяками и ссадинами повел плечами, разминая мышцы. Кивнул благодаря. — Спасибо. Как ты это делаешь? — Лучше тебе не знать. — Вот вечно ты... Нет, чтобы поделиться секретом. Ты неправильно понял. У человека просто не хватит сил, чтобы повторить такое. Даже у меня, даже у тебя. Жуга перехватил меч лезвием под мышку, подобрал рубашку, бросил ее в бассейн и там оставил. Вода на заставе была такой чистоты, что за два часа вымывала из одежды грязь и пот без золы и щелока. Двинулся к выходу. Единорог прошествовал за ним. — Позавтракаешь со мной? — спросил Жуга, не оборачиваясь. «Благодарю», — с достоинством ответил тот. «Я не ем людскую пищу». «Почему? Не можешь?» «Не хочу». Человек не стал больше ни о чем его спрашивать, и остаток пути оба проделали в молчании. Зверь века, белый индрик, следовал за травником на расстоянии шага или двух. Тот непрерывно ощущал спиной его дыхание, настолько холодное, будто он питался мятой, льдом и ключевой водой. Через казавшуюся бесконечной анфиладу комнат, больше похожую на лесную аллею, через огромный зал, абсолютно пустой и непонятно для чего предназначенный, через короткий коридор они проследовали в дальнюю башню. Ту, где состоялась встреча с Тилом и которую Травник облюбовал для жилья. Подниматься по лестницам не требовалось. На нижнем ярусе, в одном углу пустой и длинной комнаты, наверное, бывшей кордигардии. Он устроил постель в другом склад провизии. Обстановка комнаты с ее уродливыми, оплывшими формами мебели и стен являла посетителю живой пример упорных, но безуспешных попыток травника овладеть эльфийской магией. Стол не держал посуды. На лежанках невозможно было спать, не сломав позвоночник. А на скамьях могли сидеть разве что певчие птицы. На полу стояли пустые бутылки и большущий медный чайник, казавшийся здесь особенно неуместным. Дальний край стола дал дюжину побегов, все в свежей зелени и синеньких цветочках. Зверь с видимым интересом огляделся. Небольшое помещение с его приходом сразу сделалось будто просторнее. «Я смотрю, ты взялся за дело всерьез». «Что получилось, то получилось», — отозвался жуга, доставая еду. Я бы предпочел, чтобы ты погодил с трапезой. Пронаблюдав за ним, сказал единорог. Почему? Я пришел говорить. Да ради бога, можешь говорить, мне не мешает. Пожал плечами травник. Привычно забрался на стол, угнездил на коленях тарелку. Я могу одновременно есть и слушать. Я же не ушами ем. Он переломил лепешку, протянул единорогу. Хочешь хлеба? Не хочу. Зря... Эльфы делали хороший хлеб, если это, конечно, хлеб. Так, ну, тогда я не знаю. Если хочешь, можешь объесть вот эти веточки. Листья очень даже съедобны, похожи на капусту, только пахнет, как лис. Травник поднял голову и перестал жевать. Да, я прошу тебя быть серьезным. Жуга опустил чашку и некоторое время молча ковырял в ней ложкой. Потом отставил в сторону. «Послушай, вы хотел, проговорил он. В голосе травника сквозили усталость и плохо скрываемое раздражение. «Я сижу в этом замке, как селедка в бочке, уже бог знает сколько недель и месяцев. И готов поспорить, ты мог прийти ко мне в любое время, но ты не приходил. А теперь являешься и требуешь, чтобы я сейчас же, сию минуту выслушал тебя и был серьезен. Знаешь что?» «Что?» «Пошел ты, вот что!» Думаю, нет такого дела, которое не могло бы подождать еще чуть-чуть после стольких месяцев». Единорог переступил будто в смущении. «Я понимаю и прощаю». Был ответ. «Твои слова полны печали и бессилия, но я на самом деле должен с тобой поговорить». «Ладно, ладно, что случилось?» «Я чувствую проколы в ткани бытия, в пространстве грез и вероятностных событий. Их много». И почти все нити тянутся сюда, щель между мирами приоткрылась, ты выходил из замка. Последнее не было вопросом или предположением. Высокий знал. Лицо травника осталось бесстрастным, лишь на скулах заходили жиловаки. Да, я выходил, жестко сказал он. И что? Через чужое тело и сознание. «А что мне оставалось делать? У меня нет выбора. Я должен, должен знать, что там происходит. Если бы я нашел способ выйти отсюда, я бы ушел. Но ты же знаешь, что я не могу». Он поколебался и слегка изменил формулировку. «Пока не могу». «Опасность, которой ты себя подвергаешь, гораздо больше, нежели ты думаешь и даже представляешь». «Опасность», — хмыкнул травник. «Что тебе до той опасности?» Все вы говорите о ней. Тил, Золтан, ты... Все. И ни один не сделал ничего, чтобы помочь. Вот ты. Ты можешь вытащить меня отсюда. Спорю, на что угодно можешь. Да, могу. Но после этого... Я знаю, что случится после этого. Перебил его жуга. Я помню, что случилось с Тилом. Но я помню и то, что память к нему вернулась. Пусть не сразу, но вернулась. «Осенний луч солнца, эльф...» — Во мне тоже есть часть старшей крови, или я не прав? — Прав. Но все далеко не так просто. Единорог прошел по загроможденной комнате и замер у окна, устремив свой взор на речку и луга за ней. Снаружи разгорался день по ощущениям совершенно майский. Тянула свежей зеленью и запахом воды. Весна, пришедшая в этот замкнутый уголок, пусть с запозданием, но брала свое. Заклятие, удерживающий замок в таком состоянии, сложны и нестабильны. «Что?» — Травник прищурился. «Я не понимаю. Повтори. Представь шар на горе. Хватит легкого толчка, чтобы он скатился. Так и тут. Быть вне мира и вне времени — дело сложное и противоестественное. Магии и силы старшего народа могли подобное проделывать. Но мир не стоит на месте». В своем бессмертии светлые нередко забывали о том, что время все же существует. За последние недели ты несколько раз выходил за грань. Пусть не телесно, но в данном случае нет разницы. Катаэр Крофинд строился не для того, чтобы позволять такие фокусы. Сторожевые заклятия все еще работают, и будь здесь прежний гарнизон, тебя давно бы уже посадили под стражу. В одиночную камеру, без дверей. С защитой от магического проникновения. Вот значит как: именно так сам замок неразумен это наблюдатели слуга. Все, что вложили в него создатели, отвечало их представлениям о безопасности и порядке, но и об этикете эти светлые не забывали. Старший народ был сдержан и нетороплив в принятии решений. Выйти за барьер, преодолеть границу можно и случайно, ненароком, без злоба умысла, а среди путешественников и постояльцев было много сильных магов. Если бы заклятие убивало на месте, война велась бы непрерывно. Всю последнюю неделю крепость содрогается от сигналов тревоги. Странно, что ты их не чувствуешь. — А чего ты взял, что я их не чувствую? — Так ты нарочно. — Я предполагал. «И что?» — подначил травник. «Боишься, что эльфы встревожатся и вернутся?» «Может случиться и худшее», — уклончиво ответил единорог. «Худшее? Что, например?» Серебряный зверь отвернулся от окна и поднял взгляд на человека. «Ты никогда не задумывался, от чего Нидерланды, Нижние земли стали такими?» «Какими такими, а? В смысле, нижними? Да потому что...» Тут жуга умолк и изменился в лице. — Постой, погоди. Ты хочешь сказать, крепость с белыми валами не всегда была оторвана от мира? Единорог сделал многозначительную паузу, но не дождался ответа и счел возможным продолжить. Но синь звериных глаз уже поддернулась кисеей воспоминаний. — Как странно, — медленно продумал он. — А я, оказывается, хорошо помню то время. те смутные тысячелетия, когда на этих землях жили Эбуроны и Кондрузы, Цирозы и Пеманы, Сегны и Адуатуки, а к западу и к югу Нервии, Морины, Менопьенцы, Атребаты, Треверы. Это был нестойкий мир, уже почти утративший старые знания, мир последних войн Третьей Эпохи, когда старший народ окончательно решил уйти и ушел. Часть эльфийских твердынь досталась людям, незначительная часть, и она была впоследствии перестроена и приспособлена для людских нужд. А все, что могло повредить, решено было изъять. — Они что же, затопили землю? — Нарочно нет, но в некотором роде — да. Перемещение таких массивов в любом случае грозило катастрофой. Люди забыли, но язык все помнит. Само название Фландрия происходит от древнего понятия, означающего земля беглецов. Вспомни, в легендах любого народа есть место потопу. Но в то время светлые уже не думали о людях. А ты, ты думаешь? Я не знал. Теперь знаешь, — отрезал высокий. Если хоть одна из старых крепостей вернется в серединный мир, это грозит гибелью огромного количества народа. Земля уже не так безлюдна, как в прошлом, а Нидерланды — богатая страна. Здесь живет много людей, много-много. Травник долго сидел в молчании. Над забытой чашкой вились древние мошки. — Почему они так ненавидели пауков? — спросил вдруг он. — Кто они? В призрачном голосе единорога явственно прозвучало удивление. — Я спрашиваю, почему светлые так не любили пауков? «А с чего ты взял, что они не любили пауков?» Жуга вздохнул. Прошелся пятерней по волосам. «Я нашел турнирный зал, комнату для упражнений с оружием. Там какая-то магическая сила, призывающая бойцов. Ты знаешь про это?» Высокий кивнул. «Так вот, чаще всего она подсовывает мне пауков. Больших раз в сто больше обычных. Почему?» Единорог пожевал губами, наклонил голову так низко, что шелковистая борода подмела пол, задумался. Старший народ был странным. Ему изначально было дадено так много, что они долго отвергали даже сам процесс познания, считая его вредным и ненужным. Существа с магией в крови, они жили погруженные в себя и не обращали внимания на все другие расы и народы. Их не сдерживал короткий срок жизни, они могли веками рассматривать интересующие их вопросы, а когда мир вокруг изменился настолько, что они его перестали понимать, предпочли уйти. Их игры больше не влияют на судьбы этого мира. Они сейчас живут в своем отдельном королевстве на заокраинном западе. Ведут свои философские беседы, поют свои песни, плетут свои венки и смотрят на звезды. Тоже на свои. Только самые юные и непоседливые рискуют выбираться за его пределы. Как Как тил? Травник встал и расправил плечи. В свою очередь подошел к окну и выглянул наружу. «Я не буду давать тебе обещаний, высокий», — сказал он, — «никаких». «Спасибо за заботу и предупреждение, но я все же человек, и мне дано так мало, что у меня нет иного пути, кроме пути познания. Не хочешь помогать мне? Уходи. Я докопаюсь сам. А что до замка? Может, будет лучше, если он вернется. Даже если от этого случится беда. Может, хоть это остановит эту чертову войну?» «Надолго ли?» Жуга не ответил. Жизнь твоя уже не так принадлежит тебе, как раньше. Голос белого зверя звучал в голове у травника задумчиво и нерешительно, будто сомневаясь, раскрывать человеку некую тайну или не раскрывать. Высшая жертва не в том, чтобы принести других людей на алтарь своей свободы и познания. Твоя плоть древних кровей, но сейчас главное не это. Стихия бездны ищет выхода, а ты напитан высшим заревом эфира. — Сделка за сделкой ты поднимаешься по этим ступеням. Совершенно вечно и недостижимо. Но кто сказал, что его нет? Ты на пути к Богу, лис. Травник вздрогнул, обернулся. — Что ты сказал? От голоса, которым задан был этот вопрос, у человека побежали бы мурашки по спине. Единорог остался невозмутим. — Ты на пути к Богу или к дьяволу? Ты мечешься? Не допонимаешь, но ты струна. Тебе решать, какую ты сыграешь песню, как прозвучишь, или порвешься. Во все времена это было личным выбором. Я хочу, чтобы ты подумал над этим. Тебе, как и светлому народу, от рождения дано больше, чем другим, но не уподобляйся им в последнем шаге. Люди принесли очередную жертву, огромную жертву, принесли и продолжают приносить. Вопрос. Что будет, если кто-то ее примет? Я помню, как жрец Один был еще простым жрецом народа асов, как он пришел к тому ясеню возле источника познания и как принес себя в жертву себе же небесному ударом копья и отдал глаз. И провисел на дереве девять ночей. Я помню Гаутаму, помню Белого и Ешу. Я помню, кем они стали. Я помню также многое другое и многих других. Я помню, я помню. Они выбрали. А ты? Зверь склонил голову. И я. Жуга долго молчал. Так ты скажешь мне, отчего эльфы так ненавидели пауков? Честно, честно. Понятия не имею. «Не трогай яблоки. Куда ты лезешь? Положи на место. Еще разок увижу, руки тебя оторву. Или нет, лучше пожалуюсь настоятелю. Он на тебя наложит и эпитемью. Постоишь денек на холоде, в часовне на коленях, может, поумнеешь. Чего смотришь? Закрой рот и не стой столбом, а возьми кувшины и нацеди вина к трапезе. Что ты делаешь? Там белые. Сколько можно повторять? Белая к рыбе, а к другой еде и к фруктам красная. Запоминай, дуралей, пока я жив, и пока ты не пропил мозги, как этот пьяница Арманд. В подвале три десятка бочек, из них только три раскупоренные. Так ты и среди них путаешься. Чего ты таращишься, олух? Возьми еще кувшин, вон тот, поменьше, и нацеди вина отсюда. Это для Абона и его гостей. — Еще один солдатам и господину палачу. И крантик прикрути у крайней бочки капает. Седой, растрепанный, носатый, очень сердитый брат Гельмут наставлял послушника, которого ему прислали в помощь. С наступлением весны работ в монастыре прибавилось. Учет припасов сделался проблемой. Что-то надо было поскорее съесть, другое перебрать до будущего урожая, а иное вовсе выбросить, Паэлику не пережила зиму и протухла. Монахи простужались. У кого-то стали кровоточить челюсти, пришлось разбить две бочки с квашеной капустой и мочеными яблоками. К тому же теперь в монастыре стоял отряд испанцев, а с ними ведьма и палач. Брат Арманд, на его помимо прочего, свалились кормежка и присмотр, уже не справлялся. Келлар испросил у аббата помощи и получил на свою голову недавно взятого на воспитание в монастырь конверса Аристида – долговязого, тупого, глуховатого подростка с вечно заложенным носом и отвратительной привычкой вычесывать из волос засохшие струпья. Все равно в другом месте польза от него была как от козла молока, да и здесь, сказать по правде, парень мало помогал, чаще пытался что-нибудь стянуть. В подвале было холодно и сыро. На стенах, бочках и корзинах лежали пыль и плесень, пахло прокисшим вином, рассолом и крысами. Единственная лампа с маслом еле разгоняла тьму. — Капает и капает, — посетовал брат Гельмут. — Как не зайду, все время капает, будто безобразит кто. Он с подозрением посмотрел на Аристида. — Эй, ты часом не отхлебывал вина? Парень помотал головой. — А ну, дыхни. Да не туда дых, не сюда дых, не... Фу, в самом деле не отхлебывал. Странно. Самолично убедившись, что крантик завернут, как положено, Келлер отослал юнца перебирать морковь, а сам долго обстукивал бочку с разных сторон в попытке выяснить, сколько в ней осталось содержимого. Бочка была большая, в полтора человеческих роста, и толком ему узнать ничего не удалось, что тоже настроение не прибавило. «Напридумывали ерунды крантов этих дурацких», – ворчал он. «Не поймешь теперь, сколь там вина внутри осталось, много, мало». «То ли дело в старые времена. Откроешь крышку, посветишь свечкой, сразу видно». «А что скисало иногда, так тоже хорошо. Скисало, да не пропадало. Опять и уксус лишний закупать не приходилось, своего хватало». Это пусть миряне у себя в пивных крантики крутят, им понемногу лить надо в разные кружки, а нам это дело ни к чему. — Эй, ты чем там хрустишь? — Я... ничем. — Арестит упрятал руки за спину. — Ничем? А что ты прячешь? — А ну, покаж ладони в уж покаж, покаж и рукава покаж, Так и знал. Морковь жрешь прямо с землей поганец. Ну-ка, дай сюда... «Так я сгнившую!» — заныл послушник. «Я не ненарочно, брат Гельмут, полдня нежрамши брюх подвело. Я я не буду больше!» Он протянул келларю огрызок. Рука подрагивала. Пальцы у него были маслатые, длинные, в цыпках, с грязными обгрызанными ногтями. Кожа на них загорела до смуглой черноты. Послушникам в любой обители приходилось нелегко. Но в аббатстве бернардинцев, где постоянно шла работа по расчистке лесов и обустройству пастбищ, их заваливали работой. Порой корчевщикам даже ночевать приходилось в поле или в лесу у костра. Младший персонал монастыря, конверсы, составляли взятые на воспитание сироты. Арестит был из них. Келлорь вдруг подумал о доминиканце Томасе, другом послушнике, приехавшем в аббатство с инквизитором. Его ряса тоже была не нова, но, сшита из добротной крашеной материи, его вечно запачканные чернилами ладони были мягкими, как у девушки или ребенка, а в глазах светились ум и любопытство, а не забитость и усталость. В глубине души брат Гельмут ощутил неудовольствие, можно сказать, беспричинную злость. Немного удивленный этим, он долго вертел в руках грязный морковный пенек, В основном, чтобы скрыть смущение, затем вздохнул и протянул его обратно. И впрям гнилая. Брось ее. Нет, ладно, догрызай. А можно еще одну? Еще одну, он поднял бровь. Ну ты наглец. Ладно, возьми вот эту, маленькую. Эх, молодость, молодость. Грехи наши тяжкие. Бурча себе под нос, брат Гельмут оставил бочку в покое и перебрался к полкам, где хранились сыры и копчености. Близорука поднял лампу повыше, повертел головой и опять остался недоволен осмотром. Всюду валялся крысиный помет, а сырные круги были основательно погрызены. «Однако же, как крысы распоясались!» Он покачал головой. «Негодные твари! Или это весна на них так действует?» Что-то раньше за ними такого не водилось. Не припомню я такого. Земли здесь болотистые, крысы их не любят, а тут как нагнало откуда. Не было б чумы. Дохнуло ветерком. Подвальная дверь негромко хлопнула, и Келларь обернулся. «Кто там?» «А?» Из темноты в круг света, словно привидение, просочился брат Арман. «Это я. Я это. Звали?» «А, весьма кстати». Келлер посветил на полке. «Видишь, какие дела? Наведи здесь порядок, вот тебе помощник. Подметите и переложите сыр повыше, и не вздумайте кусить хотя бы один. Мои глаза уже не те, но я еще смогу отличить людские зубы от крысиных. Не извольте беспокоиться». «Как раз-таки изволю. Все, я ухожу. Вот тебе, Арман, ключи и лампа. Я потом приду, проверю». Для верности, еще разок пересчитав сырные круги, брат Гельмут развернулся в узком пространстве между полками, мешками и корзинами и вышел вон. Помощник Келлера и послушник остались одни. Выждав с полминуты, Арманд в развалочку прошел до бочек с яблоками, выбрал пару штук побольше и потверже от одного откусил сам, другой бросил послушнику. Тот поймал и недоверчиво уставился на яблоко в руке, словно не зная, что с ним делать. — Чего с подначил Арманд. — Или не по скусу? Жри давай не морщись. — Так не велено же. — А ты не говори, что брал, никто и не заметит. Догрызай и давай работать. Примерно час, пыхтя и отдуваясь, оба перекладывали сыры и ветчину с одних полок на другие и укрывали их мешковиной. Потом решили сделать передышку и уселись на мешках с луком, составленных в углу. «Раз уж Абат послал тебя сюда, благодари Бога и учись!» наставлял молодого монаха брат Арманд. «Не будь дураком, лови момент, смотри, запоминай. Келарь — должность хлебная. Уж как загнется старый Гельмут, я ему на смену заступлю. Так, может, это я тебе не забуду, а? Смекаешь?» Тут он вдруг согнулся и зашарил под мешками. «Где-то у меня... куда же я... А, вот она!» Послушник вытаращил глаза, в руках у брата Арманда была жестяная кружка, помятая и грязная, но вполне пригодная для дела. «Во! Идем-ка!» Гуськом два прохиндея прошли вдоль ряда бочек и остановились возле крайней. Брат Арманд подмигнул приятелю, отвернул кран, нацедил вина, сделал добрый глоток и протянул кружку послушнику. «На хлебни разочек!» «Так пахнуть же будет!» — Ничего, лучком закусим отобьет. Да и все равно скоро трапеза, никто не различит. Пей, дурачина, время идет. Арестит, наконец, решился и, как пловец в холодную воду, погрузился носом в кружку. Арманд, понимающий, ухмыльнулся. — Что, хороша водичка? То-то же. Послушника медленно, но верно развозило. — А вы... вы всегда тут пьете? С пьяной непосредственностью спросил он. — А то мне брат Гельмут жаловался, что вы кран... Что кто-то краник плохо закрывает. — Краник? — рассеянно переспросил Арманд, вводя взглядом по стенам и догрызая яблоко. — Это какой-то краник. — Не, парень, это не я. Это он, должно быть, сам открывается от сырости или еще чего-нибудь... А может, Гельмут сам чего не доглядел или нарочно врет, тебя пужает. Эх ты, подавился, дай по спине похлопаю, ага. И не пужайся, это нынче он из себя святош строит и орет на всех, не иначе грехи замаливает. А в молодости был, ого-го, какой пройдоха, даже в наемниках служил, лет десять протазаном отмахал, да и потом в монастыре пожрать был не дурак». «И табачком баловался, и пил, как кларикон. Прости, господи, ты эту кружку-то отдай!» Он забрал у парня вожделенную посудину и заглянул внутрь. «Эх все выжрал! Однако силен ты, братец! Ладно, давай я еще нацежу!» После второй кружки каменные своды подвала стали казаться послушнику намного уютнее, нежели раньше. А после третьей даже плесень на стенах и бочках приобрела приятные формы и оттенки. Через подвальное окошечко снаружи доносились приглушенные голоса и бодрое «жик-жик» двуручной пилы. Брат Арман, как глухарь на таку, заливался, сбиваясь с французского на вульгарную латынь, а с латыни на фламандский. Подобно брату Гельмуту, он сетовал на крыс, нахваливал вино и поучал приятеля, как половчей отрезать куски от сыра, и после разворачивать головы надрезами к стене, чтобы не было заметно. Учение было полезное, что и говорить. Только юноша его почти не слушал и думал о своем. В основном о бараньих ушах с репой, которые должны были подать к обеду. Взгляд его сделался нечетким. Смаргивая сон с ресниц, послушник арестит, как сытый кот, баюкал мрак над злополучной крайней бочкой. И постепенно ему стало казаться, что темнота в этом углу будто идет пятнами и обретает очертания. А еще через мгновение он явственно увидел, что на бочке восседает маленький и очень толстый человечек в клетчатых штанах, в нелепой шляпе и с огромной кружкой в руках. Плюс ко всему совершенно босой. Под изумленным взглядом арестида человечек отхлебнул из кружки, вытер губы рукавом и, в свою очередь, уставился на послушника. — Как тебя звать? — спросил вдруг он. Аристит с перепугу чуть не обмочился. — А... арестит! еле выдавил он и испугался собственного голоса. Сил не было даже, чтобы перекреститься. Он скосил глаза на брата Арманда, но тут будто ничего не заметил. Как сидел и бубнил себе под нос, так и продолжал сидеть и бубнить все больше хмелее. — Завтра же уходи отсюда! — сказал человечек и снова отхлебнул из кружки. Почесал голое пузо, скривился, погрозил послушнику пальцем, мол, завтра же, понял? И медленно растаял в воздухе. Пока парнишка размышлял, что это значит и не сказать ли Келларю, колокола у них над головами зазвонили к обедне. Оба засуетились, сгрызли по луковице и поспешили наверх, таща наполненные кувшины. Дверь за ними захлопнулась, звякнули ключи, и в подвале снова воцарилась темнота и тишина. И только самое чуткое ухо смогло бы различить еле слышный прерывистый звук. Это капало вино из крайней бочки. У каждого времени года особый запах. С этим не поспоришь. Всякий человек переживал такой момент, когда летом однажды встаешь поутру, распахиваешь окно или выходишь прогуляться — И вдруг запах прелых листьев и травы, земли, промокшей под дождем и прочая необъяснимая смесь ароматов, яснее ясного дает понять, все, лето кончилось, настала осень. Глаза и уши могут обманывать еще тепло, еще не облетели листья не собран урожай, но запахи не могут лгать. А после также по внезапной стылости в носу, по запаху твердеющей воды вдруг понимаешь, все, Теперь конец и осени, зима напоминает о себе. Потом весна придет, и снова первым известит о ней не солнце, ни ветер и ни ласточки, а терпкий запах тающей смолы, нагретых досок, подсыхающей земли и пробивающейся зелени. А после наступающее лето щекотнет в ноздрях полынным ароматом трав, цветов, дорожной пыли, застоявшейся воды и конского навоза. А потом все повторится сначала, и так, наверное, будет раз за разом до тех пор, пока не умрешь. А после будет без тебя. Пыхтя и отдуваясь, Фриц еле поспевался господином кукольником. Поддерживал мешок и размышлял, что, наверное, и у каждого времени суток есть свой запах, по которому также безошибочно и просто можно распознать, когда взошло солнце, когда пора обедать, а когда ложиться спать. С утра тянуло туманом и мочой, креветками и рыбой с рынка, свежим хлебом из пекарен и вонючей копотью от ворвани, перегоревшей в фонарях. Днем город наполняли запахи пряностей, смолы и кислых кошек из порта, пива и пивного супа, растопленного сала и тележной смазки, мокрого сукна, навоза, убежавшего молока и торфяного дыма из кухонных труб. Но вечерние брюги пах совсем иначе. Лавки к этому времени уже закрывались, А таверные и пивные погребки предлагали горожанам и приезжим знаменитое брюшское пиво, закуски и неизменную трубочку с добрым амстердамским табачком. Эти запахи смешивались с перегретым воском и ладаном из церковных врат, с духами проходящих модников и вертопрахов, с нечистым духом нищих и бродяг, образуя дикую смесь на грани между ароматом и зловонием. От бесчисленных лотков тянуло раскаленным маслом для лепешек куеки бакки, рыбой, печеными яблоками, подогретым вином, жареной свининой с перцем, пирогами, с саплей и горячими вафлями. А от каналов деревянной гнилью свай, смолой от лодочных бортов, улитками и влажностью зеленой зацветающей воды. От стен тянуло старой краской и нагретой штукатуркой. Мостовая пахла мусором, помоями и мылом, а распахнутые окна – подгоревшим ужином, увядшими настурциями в ящиках, просохшим тюфяком и прочим, прочим, прочим. Всем, чем пахнет город и что никогда не удается до конца распознать, но всегда безошибочно узнается. Фрицу очень хотелось есть. Желудок приятно озадаченный вчерашним пиршеством, но требовал продолжения. Но как раз поесть они не успели. Лишь Октавии позволили перехватить кусок лепешки с мёдом и выпить стакан молока. Перед уходом из гостиницы Карл Барба порывался закупить провизии, но их новый знакомый отговорил его, оправдываясь с нехваткой времени. «Нет, нет, господин сицилиец», — мягко, но решительно сказал он, когда Карл Басс вознамерился пойти вниз. «Негоже упускать момент, когда дневная стража уже устала, а вечерняя еще не заступила». «Вы и так переполошили полгорода. Скорее собирайтесь и пойдемте. Берите только самое необходимое — одежду, что на вас и кукол. Остальное вам не нужно». «Но мои сундуки, полотна, декорации!» — запротестовал тот. Йост покачал головой. «Боюсь, сундуки и ящики придется бросить. Я поговорил с трактирщицей, она постарается их сохранить, но, если что, не обессудьте». Карл Барба сел, достал платок и вытер потный лоб. Напряжение минувшего дня давало о себе знать. В голосе, во взгляде, в позе кукольного мастера сквозила настороженная усталость. Руки его подрагивали. «Куда вы хотите нас отвезти?» «В безопасное место, не бойтесь». Усмехнулся юноша, заметив нерешительность в глазах бородача. «Я не служу испанцам или их наместникам». «Вот как! Кому же вы служите?» «Искусству и поэзии», — отрезал тот и встал. И хватит расспросов, идемте, а то может быть поздно. Самое необходимое едва уместилось в два мешка, большой и малый. Остальные вещи пришлось бросить. Оставалось надеяться, что пугливая хозяйка не спалит их в камине. Теперь все четверо шагали по брусчатке, пробираясь вдоль каналов на восточную окраину города. Поэт вел их непрямым путем, избегая площадей и шумных улиц. Откуда-то издалека доносилось хриплое пение, сопровождаемое глухими ударами барабана. Смотреть по сторонам было некогда. Дома, каналы, узкие кривые переулки — все перемешалось в голове. Мальчишка давно уже потерял всякую ориентировку и вряд ли смог бы найти дорогу обратно в гостиницу. Запоздало вспомнилось, что он так и не удосужился узнать ее название. Пузатый мешок покачивался в такт шагам, Фриц захватал его за углы и пытался поддерживать снизу. Барабан на длинном ремне при каждом шаге поддавал сзади под коленки. Отставая назад, забегая вперед, непоседа Октавия в меру сил старалась держаться рядом и казалась не только испуганной, сколько взволнованной. И все время раскрывала, закрывала свой зонтик. Ее платье давно высохло, волосы покрыл чепец, а тополевые башмачки при первой возможности ей купили новые. Процессия выглядела странноватой, но не привлекающей внимания. На улицах старого брюги видовали и не такое. Неизвестность тревожила. Когда они миновали ратушу и кружным путем обогнули площадь, кукольник не выдержал и снова обратился к их и провожатому. — Куда мы все-таки идем? — Я вам сказал уже, в безопасное место, — терпеливо пояснил юноша. Несмотря на мешок за спиной, шел он быстро и почти не смотрел по сторонам. «Зачем вам знать заранее?» «Порка, Мадонна, почему бы и не знать?» «Да потому что, если вас поймают стражники, вы можете признаться, где это, а так не сможете даже под пыткой». Фрис при этих словах слегка похолодел и вслед за бородачом ускорил шаг. «Но вы не говорили, что ваше убежище находится так далеко?» Йостас пожал плечами. «Водой, наверное, было бы быстрее». Философски сказал он, если найти толкового лодочника, конечно, но мне некогда было искать. Что же вы мне сразу не сказали? Итальянец остановился, сбросил мешок и сердито поправил очки. На лодке мы бы увезли все сразу, а теперь тащим эти жалкие два мешка. Разве дела так делаются? Пять минут ничего не решали. Право слово, я уже начинаю жалеть, что доверился вам. Поэт остановился тоже, мешка, однако, с плеч не сбросил. — Если хотите, можете вернуться. Если вас еще не ждут гостиницы, наверняка поймают около. — Говорите, на лодке увезли бы все? — А где бы вы взяли эту лодку, позвольте спросить? — Наняли канальщика? — Так это братья, — он помахал рукой, — похуже старых кумушек. Через день весь брюги будет знать, куда вы поехали. И все равно пришлось бы гнать порожняком нагруженная лодка, что жилая баржа. Просто так не развернешься и не выгребешь. Мы бы добрались до места к середине ночи, это в лучшем случае. А в худшем нас бы захватило отливом и утащило взвин. Пришлось бы до утра отсиживаться под каким-нибудь мостом. Вы этого хотите?» «Все равно можно было что-нибудь придумать», — не сдавался итальянец. «Я бы сам мог сесть на весло. «Вы умеете грести, господин кукольник?» — едко спросил юноша. Карл Баас промолчал, и поэт безжалостно закончил — Так что берите свой мешок и следуйте за мной. До этого момента нам везло. Будем надеяться, что и дальше будет вести. Не так уж долго нам осталось. И спрячьте куда-нибудь вашу бороду, уж очень она приметна. Куда же я ее спрячу? Да хоть за пазуху. Вновь потянулись улочки, мосты и набережные. Но на сей раз это и впрямь продолжалось недолго. Минут через десять Йост перевел всю компанию через очередной мост, спустился по лестнице и постучался в дверь в кривом неприметном переулке, где, судя по запахам окалины, кислоты угольного шлака размещались мастерские. Стук не иначе был условным, ибо отворили сразу. Присутствию посторонних тоже не удивились. Видимо, сыграло свою роль то, что двое из пришедших были детьми, а может, к подобным выходкам поэта здесь привыкли. Вопросов им во всяком случае не задали. Но задали поэту. Ест. Фрис еле различил в полутьме косматую голову и кряжистую невысокую фигуру говорившего. «Где ты пропадал? Мы думали, что тебя схватили, или ты опять решил загулять на всю ночь?» Не то и не другое», — отозвался тот. «Пришлось отвлечься, чтобы помочь вот этому бородатому господину». Хозяин подвала смерил взглядом непрошенных гостей. Барба снял шляпу и раскланялся, но объяснять ничего не стал, предоставив это право поэту. «Вот как!» — И в какой помощи нуждался сей э, сей достойный господин? — В защите от испанских собак, которым не по вкусу, правда, и не по зубам веселый смех. Я ручаюсь за него. Помоги ему, Проспер, как ты когда-то помог мне. Собеседник Йоста поглядел на Карла Барбу с интересом. — Так вы, сударь, тоже, стало быть, поэт? — Отчасти, — с достоинством ответил Бородач и вновь раскланялся. Я кукольных дел мастер. «Что? Вы делаете куклы?» «Си, я даю представление». «Представление, представление», — задумчиво повторил хозяин подвала. «Какой только чепухой люди не занимаются! У вас не здешний выговор, господин кукольник». «Он из Сицилии», — ответил за него Йост. «Это правда», — подтвердил Карл Бас. «Я из Неаполя. Мое имя Карло, Карло Барба». «Странно, что вас занесло в такую даль». «Ваши дети, они тоже из Сицилии?» Но «Это не мои дети». «Не ваши дети?» — не понял Кузнец. «Мальчик немец, а девочка местная», — объяснил кукольник. «Они путешествуют со мной и помогают мне в представлении». «Мы помогаем», — пискнула Октавия и запоздало сделала Книксон. «Мы можем заплатить за постой». Фрицу угрюмо молчал из-под лоби, оглядывая низкое, захламленное помещение. Это был полуподвал, в котором помещалась кузница или что-то подобное. В углу тлел очаг, рядом с ним находились мехи, чуть дальше наковальня, катка и корыта для воды и пара верстаков. У стенки громоздились железки. Помимо Проспера здесь был еще какой-то парень. Он стоял сейчас у наковальни, стучал молотком и не очень прислушивался к разговору. Колокола в церквах зазвонили к вечерне. За маленьким окошком быстро темнело. — Хорошо, — сказал наконец кузнец, — пусть остаются до утра, а там мы что-нибудь придумаем. Если твой бородатый друг не может помочь, пусть не мешает. Отведи их наверх, а пусть перекусят и ложатся спать в твоей комнате, а сам спускайся сюда. В шкафу на кухне хлеб, вино и холодная печенка. — Я тоже голоден, — запротестовал Йост. «Перекусишь и спускайся, у нас полно работы. Нужно починить 20 аркибуз, перековать три десятка наконечников для копий, отлить полторы тысячи пуль. Скучать не придется. Все, проваливай, мы и так не успеваем. Одна нога здесь, другая там». «Сколько я вам должен?» — спросил кукольник. «Нисколько», — ответил кузнец. С этими словами он вернулся к наковальне и взялся за молоток. В противоположном от входа углу кузницы отыскалась узенькая деревянная лестница, ведущая наверх. Вслед за естом гости поднялись на второй этаж, где поели и стали располагаться ко сну. «Проспер — кузнец», — хлебая из кружки, заговорил поэт, когда с была покончена. «Днем он кует заказы для аристократов и богатых бюргеров». Каминные решетки, воротов, люгера, а ночью – алебарды, аркибузы и самострелы для армии повстанцев. Поэтому он спит только по утрам, а я ему помогаю. В штормовые ночи, когда трусливые испанцы сидят на берегу и сосут подогретое вино, морские гезы тайно пробираются в город и перевозят оружие на своих лодках на большие корабли. «Зачем вы это мне рассказываете?» – сонным голосом спрашивал Карл Баас. И еще недавно вы не хотели мне даже сказать, куда мы идем, а теперь вы даете такие тайны. Что, если я шпион короля? Италия и Испания не так уж далеко друг от друга. Бросьте, сударь, бросьте. Надо быть очень хитрым шпионом, чтобы таскать с собой детей и при этом еще что-то разнюхивать, господин Барба. Да и что такого может вызнать кукольник? Сказать народу, да, но вот услышать. Я к вам присматривался с того дня, как вы приплыли в город. «Вы не занимаетесь ничем таким, это было бы слишком рискованно, даже опасно. Дети подмечают все и не умеют молчать. Но вы, вы будете молчать. Мы поможем вам выбраться из брюги, но в обмен на некоторые услуги». «Услуги? Какие услуги?» Йост покосился на Октавию и Фрица. «Мы поговорим об этом завтра», — сказал он, вставая. «А если я не соглашусь?» Тогда вы тем более будете молчать, только причина молчания будет иная. На это кукольник ничего не ответил. Мешки и прочее имущество свалили у окна, кровать была одна и довольно узкая, втроем на ней можно было расположиться лишь с большими неудобствами. Кукольник, впрочем, почему-то не лег, заместо этого перебросился парой слов с Йостом, тот кивнул, и итальянец принялся шарить в мешках. Он копался там, ворчал в бороду и что-то с треском обрывал, пока не вытащил занавес, старый дорожный плащ и ворох непонятных тряпок. «Пьеро или Коломбина?» Нерешительно пробормотал он про себя и вдруг окликнул. «Октавия, Пьеро или Коломбину?» «Что?» – пискнула девочка. «Пьеро или Коломбину? Выбирай!» "Коломби, Ой, нет, лучше пусть будет Пьеро. А зачем?» Но бородач уже направился к ребятам. «Ну-ка, слушайте меня, вы, ступи до бомбини!» Строгим голосом сказал он. «Вам придется ночевать одним, Си. Я, наверное, пойду спать вниз. Здесь все равно нет места для троих. Заодно узнаю, что тут затевается. Может, помогу в кузне, денег они с нас брать не хотят, а я не люблю оставаться обязанным. Догадываюсь, что вам может стать страшно, но придется потерпеть, никуда не ходить. Вот, возьми, малышка». Он протянул Октавии ком распяленных тряпок, оказавшейся куклой Пьеров в помятом белом балахоне. Октавия охнула. Только не сломай, предупредил кукольник. Не скоро нам, наверное, придется снова выступать, а нитки я приделаю в две минуты. Я не сломаю, заверила его девочка, вцепившись в куклу, как клещ в корову. Я ни за что его не сломаю. Так вы идете или нет? нетерпеливо позвала двери Йост. Уже иду. Он снова повернулся к детям, нахмурился и погрозил пальцем. «Ведите себя хорошо! Си!» «Си, си!» — устало подтвердил Фрис. Глаза его слепались. Фрис к этому времени уже мало что соображал. Бурные события прошедшего дня, вся эта суета и беготня измотали его в конец, а еда и теплая постель довершили дело. Донимали блохи. Он не уснул, но впал в какой-то полусон. Так и лежал. Изредка через силу, отвечая на вопросы девочки, которая, казалось, и не думала засыпать. Совсем еще ребенок она быстро уставала, но также быстро набиралась сил, и у нее было достаточно времени для игр, расспросов, болтовни и поисков своей звезды. Фриц ей завидовал и злился на нее, одергивал из вечным, взрослым якобы до «да спиты наконец. Но в итоге девчонку не унял и сам уснуть не смог. В принципе, он понимал, что болтовня была естественной реакцией девочки на любые события. Точно так же вела себя его сестра. И мальчишка против воли погрузился в воспоминания. Картины прошлого, как в тумане, проплывали в его усталой голове, пробуждая в сердце грусть и безотчетную тоску. Пока Фриц не понял, что девочка о чем-то спрашивает, и трясет его за плечо. Фриц, ну Фриц же, ты слышишь? Ну что еще? Недовольно отозвался он. «Выброси руну». «Зачем тебе?» «Хочу узнать, что с нами будет. Выброси». «Сама выбрасывай. Я спать хочу. Вон кошелек в штанах, в кармане». «Я?» — удивилась там. «Мне нельзя». «Почему? Сама меня учила, а теперь нельзя. Забыла, что ли?» «Нет, не забыла». Девочка села, взяла Пьеро подмышку, дотянулась до стула, где лежала их одежда и зашарила по карманам. «Вовсе даже не забыла». Только это же твои руны, а не мои. Ты к ним привык, они тебя слушаются. Вот, возьми. В руку ему ткнулся кожаный мешочек. Они не мои, — сказал Фриц. Как не твои? — удивилась девочка. — А чьи? — Моего учителя. — Господина Карла? — Нет, не его, другого, прежнего. — А кто он? — Он... Фрис на мгновение задумался и понял, что у него нет никакого желания об этом говорить. «Он умер», — закончил он. «Знаешь, давай спать, я устал». А Октавия принялась толкать его в бок. «Ну, Фрис, ну расскажи, а кем он был? Тоже артистом?» «Нет, он был лекарем». Мальчишка подумал, что надо бы на этом и остановиться, но не удержался и добавил. «Странствующим лекарем, травником и немного волшебником». «Ой, правда?» — Октавиаш подскочила. «Ты не врешь? Он на самом деле был волшебник. Как здорово! А он тебя научил чему-нибудь? Отстань! Покажи, ну, пожалуйста, я никому не скажу! Не хочу! Но фриц!» Мальчишка вздохнул и уселся на кровати. Сил спорить не было, к тому же у него внутри уже проснулся маленький лисенок хвостовства и точил коготки. За несколько последних дней эта сопливая Дурюха столько раз доказывала, что много знает и умеет, и у Фридриха руки чесались показать ей, что он тоже не лыком шит. Он огляделся Видишь свечку на столе? Где? Октавия обернулась. А, вижу. Смотри, что будет. Фриц стиснул зубы, напрягся и вытянул руку, привычно концентрируя в пальцах холодные мурашки магической силы. «Раз, два...» «Ой!» — заерзала Октавия. «А ну, не это...» «Помолчи! Раз, два, три...» Он шепнул наговор. Теплая волна заплескалась в рукаве рубашки, в пальцах защипала, а сальной свечки с треском вспыхнул, зажегся. И тот час ожил браслет у Фрица на запястье. Фриц совсем забыл о нем, равно как и о словах единорога, и не на шутку испугался. А полоса металла будто сжалась, стала уже и теснее, даже врезалась в запястье. Кожу под ней немилосердно закололо, словно на внутренней поверхности браслета выросли тысячи иголочек или на запястье намотали плеть свежей крапивы. Камни запульсировали красным, и прежде чем Фриц сообразил, что делает, он уже сорвал свой талисман и теперь держал его в руках. Сердце его бешено колотилось. Октавия тоже почувствовала неладное. Сперва обрадовалась фокусу, но посмотрела на Фрица и испугалась. «Фриц! Фриц, что с тобой? Фриц!» «Да погоди ты!» Мальчишка соскочил с кровати, ежесть, подбежал к столу и теперь при свете свечи разглядывал багровую полосу на запястье, где уже появились первые волдыри. «Черт!» — он закусил губу. «Что это?» Неугомонная девчонка уже выглядывала у него из-под мышки. «Любопытной кошке прищемили ножку», — грубо ответил ей Фриц, в основном, чтобы скрыть дрожь в голосе, и щелкнул ее по носу. «Ой! Чего вскочила? Марш кровать!» Он прогнал ее обратно и накрыл одеялом. Сам забрался следом и некоторое время молча лежал, вертя в руках злополучный браслет. От пола окна тянуло сквозняком, пламя свечи металось и потрескивало. Зеленоватый сплав был холоден и тускл, в нем ничего не отражалось. «Лед!» — штормовым предупреждением гудели в голове у мальчика слова единорога. «Твоя болезнь на время замерла, замерзла, прекратилась. Но не вздумай колдовать, тогда она оттает. А ты отныне один, и следующий наговор может стать для тебя последним». На короткое мгновение Фрису сделалось по-настоящему страшно, он даже вспотел. Он совсем забыл об этом предостережении и теперь на собственной шкуре убедился, что это не было пустой угрозой. Опасность была. Опасность никуда не делась. Опасность затаилась до поры до времени, свернулась, как змея, и, может быть, — подумал Фриц, ему невероятно повезло, что он затеял только зажигать свечу, а не что-то большее. В противном случае за жизнь его никто не дал бы ломаного паттера. «Может, ты все-таки выбросишь руну?» Робка подала голос Октаве. «Все равно мы уже запалили свечу». «Хорошо», — сдался он. «Но только одну. Все равно я по многу не умею. Я тебя научу. Потом, не сейчас». Он огляделся в поисках мешочка и обнаружил его на столе возле свечки. Как он туда попал, оставалось гадать. Должно быть, Фред со страху не заметил, как прихватил его с собой. Пропустив мимо ушей девчоночьем «мы», он встал на негнущихся ногах, прошел до стола, взял кошель и распустил завязки. Перебрал холодные костяшки пальцами. На сердце сделалось тревожно. «Это просто», — снова зазвучали в голове слова единорога. «Задаешься вопросом...» потом вытягиваешь руну из мешочка и смотришь, что тебе выпало. Задаешься вопросом, а о чем сейчас спрашивать? Что надо узнать и о ком? — Хочу узнать, что с нами будет, — пожелала девочка. — А с нами это с кем? С ним и Октавией? С ними двоими, и господином Карлом? С мамой? С мамой и сестренкой, С ними всеми и ещё с Йостом? Он стоял и размышлял, перебирая скользкие руны, как вдруг почувствовал, что одна словно сама собою зацепилась на кончиках пальцев и застряла там. Осторожно, стараясь не дышать, Фриц вытащил ее и посмотрел на ладонь. Два треугольника на костяной пластинке соприкасались уголками. — Ой, ну что там, что там? — спрашивала Октавия, вытягивая шею, как гусенок, и подпрыгивая на кровати от нетерпения. она даже про куклу забыла фриц показал ей дагас определила девочка это дагас руна дня ты хочешь сказать что завтра будет новый день усмехнулся фридрих так это я и сам знаю может что получше скажешь я не знаю подумав сдалась та фриц ощутил прилив довольства не так уж видимо она и разбиралась в этой рунной магии. «Дагас означает весь день, от вечера до вечера», — подумав, уточнила Октавия. «В нашей жизни что-то очень сильно поменялось, очень-очень. Мне кажется, это добрый знак, если она нам выпала. Это значит, что нам повезет». «Повезет?» — покачал головой Фриц, Фридс, пряча стеной прямоугольничек обратно. «Повезет. Хорошо, если повезло. Интересно, надолго ли?» Они загасили свечу и снова улеглись. Октавия прижалась к Фрицу со спины и доверчиво приобняла его за шею, совсем как делала когда-то его сестра. — Фриц! — сонным голосом позвала она. — Что? А у тебя когда-нибудь был дом? Фриц против воли напрягся. Проклятая девчонка словно бы читала его мысли. — Был. — глухо сказал он в подушку. — Даже не один. — И мама была. И мама была, и сестренка вроде тебя, такая же непоседа. — Они где? Они сейчас живы. Ты расскажешь мне? От девчачьих волос пахло синькой. Деревянная голова Пьеро упиралась под лопатку. Фрис долго молчал, прежде чем ответить. — Не знаю. Может, расскажу потом. А сейчас спи. На сей раз уговаривать не потребовалось. Снаружи стемнело совсем. Сначала было светло от луны, потом ее закрыли тучи. Стало холодно, поднялся ветер, а еще спустя немного времени в окно заколотился дождь. С канала слышался плеск волны с глубины подвала, сиплое дыхание мехов, гул пламени в трубе и приглушенный стук молотков. Октавия наконец заснула и теперь мирно сопела ему в ухо. Фрис подумал, что Йост был прав, когда говорил, что не стоило сегодня нанимать лодку И возрадовался, что лежит сейчас в теплой и сухой постели, а не трясется где-то под мостом в дырявой лодке, накрывшись такой же дырявой рогожей. Надо было возблагодарить Господа за то, что он послал им друзей и укрытие в такую ночь. Но сил молиться у Фридриха уже не было. Да и девчонку очень кстати убаюкал шум дождя. — Завтра, — решил он, — я все сделаю завтра. И через минуту уже спал.